Человек и социум. В системе социума выгодно, чтобы энергия человека находилась в голове. Потому что просчитать нейронные связи мозга, обусловленные определенным образом еще в детстве, достаточно просто. Тем, чтобы заставить тебя купить булочку с корицей или новый смартфон, работают целые институты. Это чистой воды НЛП. Это манипуляция через ум. Человек сейчас выгоден обществу только как потребитель, когда он что-то покупает, а покупает всегда голова. Писатель Виктор Белевин назвал это «Вау-фактор». «Зачем мне еще одно красное платье? Зачем мне этот айфон? Спросите его, спросите свой ум, но не путайте его с мозгом». Как я уже говорил, у человека два мозга. Один американский ученый по фамилии Гершон Уже доказал, что нервные окончания кишечника самостоятельная система, в которой происходят сложнейшие процессы. И по словам этого нейрогастроэнтеролога, мозг кишечнике функционирует отдельно от головного мозга. Звучит фантастически. Нагершон профессор Колумбийского университета, и его мнение небезосновательно. Его открытие очень созвучно японскому понятию «хара», которое означает «живот». Хара – это энергетический центр, расположенный на три пальца ниже пупка. Это центр силы и равновесия. впервые описаны в даосских дыхательных техниках. Но не только даосы понимали, что средоточие всех жизненных сил находится в животе. Если вспомнить фразу «не жалея живота своего», то мы увидим, что на древнерусском слово «живот» означает «саму жизнь». В буддизме, в частности в дзен-буддизме, В качестве основной жизненной точки человека рассматривается отнюдь не сердечный центр, а брюшная полость. То же самое знание можно обнаружить в древнегреческой культуре. Ведь вместилищем души считалась именно грудно-брюшная преграда, психая. А пророки тех времен утверждали, что душа человека живет в кишечнике. Ну и, конечно, можно вспомнить всем известный ритуал Харакири, название которого говорит само за себя. Точка Хара — это наша жизненная сила. Это здесь и сейчас. И нам, социальным животным, об этом лучше не забывать. Как, находясь в социуме, сохранять человечность? Мы воплощены здесь. И воплощены, чтобы реализоваться социально. Я отвечу хорошей русской присказкой. Если водка мешает работе, но ну ее нафиг. Эту работу. Это реально так. Help yourself. Помоги себе сам. Если ты вынужден находишь свой офис, потому что все ходят, не будь как все. Я знаю, что ты скажешь. А жить на что? Отвечу. Прыгай, а потом думай. Если ты будешь думать, то не прыгнешь. Ты будешь смотреть, отходить, подходить и снова отходить. ох ох хо нет. Ты не прыгнешь. Ты будешь думать. Я подошел без задней мысли и прыгнул. И в тот момент, когда ты летишь, без чемодана, без запасных трусов, Вообще без ничего Бог тебя полюбит. Тут нет объяснения, или так, или никак. Я в свое время предпочел вот так, и не жалею, честно. У меня были моменты, когда вообще не было денег, жрать не на что было. Я это даже в книге перерождения описывал. Я лежу без еды и без копейки. Из Индии приехал. Вот что делать. Сутки лежу. Двое лежу. На третий жрать уже как-то захотелось, а не на что. И тогда раздался самый первый деловой звонок из Москвы. С вами Даша. Да, меня зовут. А не хотите ли вы у нас семинар провести? Ох, мне жрать не на что было. Но я раздул щеки, раскатал губу. Вы знаете, у меня серьезные финансовые условия. Это был, может быть, 97-98 год. И я проводил первые трехдневные семинары. Делая практически то же самое, что сейчас. И первые сессии, которые я давал. Приемы так называемые. Я принимал по 8 человек в день. А так как я работаю, стоя на коленях, то к концу дня не мог просто даже с них подняться. Я заработал первую тысячу долларов. И мне это понравилось. И не в деньгах даже дело. Хрен с ними, с этими долларами. На сердце хорошо. Ищи, когда тебе на сердце хорошо. Понимаешь? Ты должен быть в сердце. А ты в голове. И это неправильно. поэтому ты до сих пор счастье свое не можешь встретить, потому что каждый день ты предаешь себя. Осознай это. Как воспитывать детей В этой современной системе меня откровенно бесят детские сады и школы. Или нужно вообще выйти из системы? Да кто мы такие, чтобы кого-то воспитывать? Нас самих воспитывать нужно. Мы все обусловлены. Наших родителей кто-то воспитал и обусловил тем самым. Их родители тоже воспитывали и обуславливали. Это бесконечная череда обусловленности. Ребенку нужны любовь и безопасность. Я не опускаю определенных тезисов морали. Не укради, например. Но делать это надо дозированно. Родители пытаются на детях исправить свои ошибки. Это неправильно. Как добиваться социального равновесия? Социум вообще яд. Я понимаю, что натягиваю на себя образ большого брата в этот момент. Но повторюсь, социум — это яд. Я об этом сто раз говорил. Человек не создан для того, чтобы ходить в офис, выполнять эту рутину. Нам это все навязано и становится абсолютной нормой, в том числе и то, что ты умираешь после 60. Если ты идешь в эту чистую медитацию, то, конечно, какой-то этап твоей жизни должен быть ашрамным или ретритным, или еще каким-то. Но это не один месяц, когда ты съездил в Непал, посидел в Випассане, подумал все те же самые мысли. В лучшем случае, да, можно прорваться. Но это должен быть большой этап вне социума. И только после этого все свои понимания и осознанности Ты можешь снести обратно в офис. Как я говорю, каждый день люди, выходя из своих домов, идут работать на свои работы, которые даже им, бедолагам, не нужны. Но некоторые из них, выходя из своих домов, чтобы работать на своих работах, которые им даже не нужны, Работает над самими собой. Есть разные инструменты, понимаешь? И социум при его правильном использовании тоже классный инструмент. Как стать сильным? чтобы люди перестали тобой руководить и тебя мучить. Если тобой руководят и тебя мучают, значит, ты сам этого хочешь. Должен ли быть человек безучастен к тому, что происходит в стране, в мире, плюнуть и заниматься самопознанием и развитием? Работая над самими собой, мы просветляем своих ближних. Как я уже говорил, сто просветленных единовременно спасут планету. К тому же все, что происходит в мире, это политика. То есть политика — это вне обсуждения, это продукт социума. А медитация, в моем понимании, происходит вне социума. И поэтому тот настолько агрессивен по отношению к настоящей духовности, Когда был захват Норд-Оста, я лично об этом узнал только через неделю. Все такие, да как, да что, да вы не знаете. Народ стоял с флагами, транспарантами. это все бессмысленно, потому что все было решено в первый час, что там будет. сколько народу умрет, как все это будет происходить и так далее. Это и есть политика. И ваше участие в этом абсолютно минимально. Абсолютно. Оно практически равно нулю. Увы. Как получать удовольствие от вещей, которые вынужден делать? От работы, например, которая тебя выматывает. Проза жизни, увы, проста. Все занимаются не тем, чем хотелось бы. Полдня в пробках до офиса с матом-перематом. встреча с боссом, кофе в несчастливом количестве, невкусный бизнес-ланч, полирующийся мизимом, досиживание до окончания рабочего дня, путь домой, телек, снотворное и следующий день сурка в вот этой жизнь прошла. Я делал все, что от меня зависит, чтобы не оказаться в этой ловушке. Да, бывали моменты, когда у меня совсем не было денег. Но для меня это не так страшно, как оказаться запертым в клетке с телефоном и крадом компьютера, где я должен был бы находиться пять дней в неделю с девяти до восемнадцати. Такого я не мог себе позволить. Быть наемным офисным работником для меня всегда было непозволительной роскошью. Так разбрасываться своим временем я никогда не мог. Очень просто отучиться, устроиться на работу по объявлению, Каждые пять лет получать повышение и сидеть, сидеть, сидеть в этом бизнес-центре, как все нормальные люди. Получать фиксированную зарплату и ездить в отпуск. Собираться на новогодний корпоратив и точно знать, что будет через неделю, месяц, год и так далее. Но для меня это не жизнь. Впрочем, каждый выбирает сам. Главное, не забывать, что у тебя есть этот выбор. И что где-то есть работа, от которой ты получаешь удовольствие. Где ты творишь. Где есть радость и кайф. Но ее нужно придумать. Ей нужно научиться. Ее нужно осуществить, а потом поддерживать, развивать. Никто за тебя этого не сделает. Я понимаю, для большинства проще плыть по заданному течению. А я, наоборот, готов делать что угодно, только чтобы самому быть этим течением. самому определяет направление своей жизни, самому планировать события и быть исполнителем своей воли, своих стремлений, осуществлять свои желания. На самом деле это очень просто. После работы, которую любишь, ты кидаешь свое уставшее тело на свежие простыни И понимаешь, вот это кайф. Затем последний взгляд внутрь и глубокое удовлетворение от прожитого дня. Это ли несчастье? Но ничего не дается просто так, ничего. В моем случае это дикий микс из медитации. строжайшей самодисциплины и вечного поиска истины, правды и реализации. Иначе зачем жить? Я рос в СССР и никогда не работал. Так случилось. Это сейчас я делюсь своей энергией и своим опытом и сам творю свой день. Я счастлив и благодарю Вселенную за такой шанс.